Сто девяносто седьмое. Где солнце, там и свет. Когда солнце великого сердца в сознании главенствует, недостатка в свете не бывает. Так положите мысль вашу ко владыке, и от главного направления не отвлекайтесь. Зачем пришли на землю? Для чего живем, ради чего претерпеваем тяготы плотного существования? Всё ради цели единой совершенствония и воскресения духа. Забыть о ней, значит сделать существование земное бессмысленным. Так постоянное памятование о Владыке будет знаком продвижения неуклонного. Все силы, добрые и злые, служат Архату архатом в действии к своих уподобимся и будем знать, что сущность эволюции духа уявляется в преодолении старого и утверждении нового в сознании. Какими бы качествами не обладал дух, как бы высок он ни был, за данной ступенью его следует высшая, за ней другая, и так без конца, ибо указана беспредельность. Значит, указание на изжитень достатков будет всегда своевременным и уместным. Но напряжение устремлённости к этому может повышаться или понижаться. Архат процесс преодоления себя ведёт устремлённо и в напряжении. Формула дана: будь все совершенны, как отец наш небесный, совешанин есть. В ней уже заключена беспредельность возможности совершенствени. Ибо если владыка отделён от вас на один или два больших круга, то как же далёк владыка владыке? Но дальность эта может стать близостью несказуемой, если владыка живёт в сердце. В бодрствоне духа не утонемся. В нём свет, а без света тьма. Хочу видеть всех на дозоре и в готовности. Заметьте, Во всех веках, во всевозможных условиях жизни, разнообразих было велика, но тоже пламенное устремление, тоже близость учителя, тоже борение духа, победа и преодоление были основами продвижения. Следовательно, не своеобразие обстоятельств или жизни имеет значение, но сам процесс совершенствования. У принятого ученика он совершается сознательно. Будем учиться напряжение этого процесса усиливать воли. Учителю радость видеть пламенное напряжение духа, мощный движущегося в эволюции.